Глава 42. Джейкоб Уалдер и Карлайл младший познакомились, играя в сквош на кортах Нью-Йоркского спортивного клуба. Им обоим было за 40, оба играли отлично, и вот уже несколько лет как вместе выступали в парных турнирах. Когда младшему требовался юрист из РЭЛ, чтобы осторожно навести справки, выбор напрашивался сам собой. Всякий раз, регистрируя свой бизнес как акционерное общество, то есть корпорацию, начал Уолдер Человек должен сделать это в Нью-Йоркском городском отделении управления штата по корпорациям, архивам штата и единообразному торговому кодексу. Полагаю, такая регистрация предполагает и наличие адреса? Верно. Но корпорация «Картер и партнеры» использует абонентский почтовый ящик. И почтовая служба рассматривает адрес владельца такого ящика как конфиденциальную информацию? Теоретически, да. «Но если выложишь им 50 баксов, то нет», — сказал Уалдер, пододвинув по столу Карлайлу-младшему листок бумаги. «Отличная работа, Джейкоб. Постарайся обставить дело так, чтобы компания возместила тебе эти 50 баксов», — с улыбкой сказал младший. «Не беспокойтесь, босс, я что-нибудь придумаю. И вот еще что. До недавнего времени в отделе кадров компании работал юрист с такой же фамилии, Картер. Он уволился месяца два назад». От нечего делать, я просмотрел его личное дело. И что? Адрес владельца абонентского почтового ящика фирмы «Картер и партнеры» совпадает с адресом в Верхнем Эдсаде, по которому Картер проживал, когда работал на РЭЛ. Отлично. А ты можешь сделать мне копию? У меня было предчувствие, что тебе захочется взглянуть на личное дело Картера, сказал Уайлдер, протянув младшему через стол папку из плотной желтоватой бумаги. Приятного чтения!